«Вы ни в чем не пожелали сознаться?» «Мне не в чем было сознаваться. Каждое показание против меня я опроверг вполне убедительными доводами, но следователь лейтенант Шепталов не пожелал заносить их в свои протоколы. Он не имеет права не занести в протоколы ваших контрпоказаний. Можете привести примеры?» «Сколько угодно». И я стал перечислять их один за другим, а прокурор тщательно записывал все мои контрпоказания. Я указал, что не присутствовал на съезде Советов в апреле 1918 года, а когда потребовал очной ставки с лжесвидетелем, мне ее не дали. Подчеркнул, что опровержением самой возможности моей контрреволюционной речи в то время является одновременное появление моей книги «Год революции». С этой книгой следователь не пожелал ознакомиться». ответил, что по дикому обвинению в тайном, с контрреволюционными целями свиданий с академиком Тарли, очной ставки с ним не получил, точно так же, как и по не менее дикому обвинению в покупке берданки. По поводу обвинения в участии в мифическом съезде группы эсеров в Москве летом 1935 года не было запрошено ни саратовское ГПУ, ни мой саратовский хозяин которые могли бы подтвердить, что я ни на один день не отлучался из Саратова за все время моей трехлетней ссылки и так далее, и так далее, и так далее. Прокурор тщательно записал пункт за пунктом. Потом перечел написанное, перелистал дело и стал писать какое-то заключение. Закончив, сказал, «Прокуратура не может принять от НКВД дело в таком виде. Придется направить его к доследованию». «Куда направить?» «Обратно в НКВД». «Благодарю вас». Я год и три месяца просидел в тюрьме, числись за НКВД в порядке предварительного следствия. А теперь вы снова передаете дело в НКВД, чтобы он начал сказку про белого бычка сначала. Ведь это его же царствию не будет конца. «Ничего не могу сделать», – ответил прокурор. «Дело в таком виде я принять не могу. Будем надеяться, что на этот раз новое следствие пойдет скорее. Не имеете ли какого-либо заявления?» «Заявление не имею, но имею просьбу», — сказал я. «Вы сами видите, в каком виде я нахожусь. Вот уже год с третью, как я лишён денежных передач. Прошу, чтобы жене моей дали знать, где я нахожусь и разрешили бы мне получать денежные передачи». «Адрес, имя и отчество», — спросил прокурор и записал их. «Ваша жена будет извещена, и денежные передачи вы будете получать. Могу обещать вам это». но, к сожалению, это и все, что я могу для вас сделать. «Это будет более чем достаточно, позвольте поблагодарить вас», ответил я прокурору, и свидание наше было закончено. Меня отвели обратно в камеру, где товарищи жадно набросились на меня. Я был первой ласточкой, долетевшей из НКВД до прокурора, и, к сожалению, снова прилетевшей обратно. Я разочаровал своих товарищей, но и сам был разочарован, Возвращение под власть НКВД мне весьма не нравилось, но, быть может, оказалось, что все к лучшему, всем лучшим из миров. Через неделю, в конце января, корпусной снова предъявил мне прежним порядком в форточку новый документ, в котором меня извещали, что дело мое возвращено из прокуратуры на доследование и что я теперь снова числюсь за НКВД. Прочел и расписался». В этой неприятности слегка утешала меня только мысль, что лейтенант Шепталов получил из-за меня некоторый фронт Прокуратурой признано, что следствие введено им, мягко выражаясь, неудовлетворительно. Уверен, впрочем, что на его служебной карьере в НКВД это ни в какой мере не отразилось. Прокурор сдержал свое слово. «Через месяц с небольшим я действительно получил первую денежную передачу в 50 рублей», и к великой своей радости узнал из этого, что следователь Спац Кукотский не обманул, и что жену мою действительно никто не трогал, да и ВН впервые узнала, что за эти полтора года меня тоже никто не трогал из тюрьмы. Но чтобы рассказать об этом, надо вернуться на полтора года назад. Узнав о моем аресте, ВН через три месяца, в конце декабря 1937 года, поехала из царского села в Москву, чтобы попытаться навести обо мне справки. Раньше трех месяцев со дня ареста никому никаких справок о заключенном не давали. Попала в Москву в день самого разлива волны декабрьских арестов. Накануне ночью было арестовано несколько сот человек, и первое, что ВН увидела у Лубянки, толпа человек в 500 растерянных и плачущих женщин, мужья, сыновья или братья которых были арестованы в эту ночь».